Значение серебряной ложки обнаружилось сразу после того, как Уинстон, начав службу в полку, попытался предпринять самостоятельный шаг. С первых дней стало ясно, что рутинная служба в армии с медленным и последовательным прохождением всех ступеней военной карьеры нет для него. Его натура не принимала медленного движения вперед. Уинстон был чрезвычайно честолюбивым человеком. Ему не терпелось как можно скорее добиться влияния и власти. Бесцеремонно расталкивая соратников и соперников локтями, не скрывая убеждения, что он всех их считает ниже себя, Черчилль наживал себе гораздо больше врагов и противников, чем если бы продвигался по государственной лестнице так, как большинство других. Это вероятно кончилось бы для него катастрофой, как для его отца. если бы он имел дело на своем жизненном пути с более сильными и одаренными людьми, и если бы его не болавали судьба и случай. Уинстон, как он сам писал в последствии, тосковал о том, что возможности приобрести военный опыт и вести жизнь полную приключений стали в английской армии весьма ограниченными. На горизонте не предвиделось большой воеми, и казалось, она не скоро возникнет. Во всяком случае, таково было впечатление в 1895 году. В тот год стреляли лишь на Кубе, куда был направлен испанский маршал Мартинес-Кампус с войсками, чтобы подавить национально-освободительное движение местного населения против испанской тирании, принявшее к этому времени характер партизанской войны. Получив очередной отпуск на пять месяцев. Уинстон с товарищем лейтенантом Барнсом решил понюхать пороху на Кубе, однако для этого следовало иметь разрешение испанского правительства. Лейтенант Черчилль пишет английскому послу в Мадриде старому другу своего отца, и посол получает для него необходимые разрешения. Если бы речь шла не о сыне Рандольфа Черчилля и внуке герцога Мальборо, Посол ее величества едва ли стал бы заниматься этим вопросом, и молодому гусару не пришлось бы побывать на кубинском фронте. Мало того требовалось получить формальное разрешение на подобное путешествие у высшего командования, и здесь помогли отцовские связи. Сам главнокомандующий лорд Вулсли, только что сменивший на этом посту герцога Кембриджского. Помни свою дружбу с Рандольфом принял его сына. По распоряжению Вулсли поездка Уинстона на Кубу была обставлена как нечто вроде командировки. Ему поручалось выяснить качество новых пуль, применявшихся в испанской армии.